Глава 23. 2 октября 1998 года. 11 часов 55 минут. Николь Витраль медленно шла по тротуару улицы Бар. На перекрёстке перед школой Севинье остановилась и закашлялась. Проклятый кашель. Кладбище Жанваль ещё целая длинная улица Монтеньи. поднимавшееся в горку больше километра ничего спешить ей некуда с тех пор как вышла на пенсию распорядок её дня не отличался разнообразием ежедневное паломничество на могилу мужа затем булочная гислена где она покупала хлеб и раз в два дня мясная лавка потом домой в квартал полле Правда, ноги уже не слушались её так хорошо, как раньше. Николь решительно двинулась вперёд по самой крутой части улицы Монтени. Сразу за поворотом, ведущим к басейну, её обогнал муниципальный грузовик, тут же затормозивший. В приоткрывшейся дверце показалось жизнерадостное лицо муниципального советника Себастьяна. "Я в спортшколу, мадам Витраль. Хотите подброшу вас до кладбища?" Мэррий Себастян входил в группу молодых. Ему было около 40. Но вместе с тем он был членом компартии и гордился этим. Он вырос у Никольна Глазах. Славный парень, по-хорошему упёртый. Что бы там ни болтали по телевизору, пока в партии есть такие ребята, для неё ещё не всё потеряно. И на будущих муниципальных выборах в мэрию Дьепп коммунисты получат большинство. В этом она не сомневалась. Николь Витраль не заставила просить себя дважды и забралась в кабину грузовика. Вместе с Себастьеном ехал муниципальный служащий Тити, которого Николь тоже знала с детства. Порох он не изобрёл бы, что в мирном Диепе было особенно ни к чему, зато поддерживал в идеальном порядке все городские клумбы и вносил свой посильный вклад в процветание местных баров. "Вы, как всегда, молодцом, мадам Витраль. Рось, Себастьен." Слушай, надо пустить автобусный маршрут до кладбища. А то старухам вроде меня пешком ходить далековато. Муниципальный советник улыбнулся. И то верно. Правильная мысль. Включим в план развития. Как там, Марк? Всё ещё в Париже? В Париже. Слова Себастьяна заставили Николь вспомнить сообщение от Марка, оставленное им сегодня утром на автоответчике. Что ему ответить? Разумеется, она знала, где Емили. Она уже догадалась, какой именно непоправимый поступок та собирается совершить. Все эти годы она страстно молилась, чтобы ничего подобного не произошло. Напрасный труд. Проклятая судьба. Из задумчивости её вырвал пронзительный голос Тити. От него уже попахивало кальвадосом. А Маркта -то? всё тоскается за Емили, как собачонка, Ха, совсем дорожку в дев забыл. Даже в воскресенье не приезжает. А он, между прочим, член сборной по регби. Хотя, честно говоря, не велика потеря. Прошу прощения, Николь, что так отзываюсь о вашем внуке, но у него руки не оттуда растут. Итити зашёлся дурашливым смехом. "Заткнись, Ити", велел Себастьян. "Да ничего", улыбнулась Николь. Она повернула голову. В задней части грузовика громоздились картонные коробки с листовками. Агитируешь, Себастьян? А как же? Ширак распустил правую ассамблею. Это правда, но нам нужны реальные изменения. В правительстве появились наши товарищи, но и мы не должны сидеть без дела. Что в листовках? Призыв отстоять наш торговый порт. Они собрались закрыть сообщение с Западной Африкой, а оно здесь уже последнее. Всё перевели в Гавр и Антверпен. Хотят, чтобы все бананы и ананасы шли не через нас, а через них. Но если порт закроется, я вообще не представляю, что тут начнётся. Так что мы в субботу проводим митинг в Руане, прямо перед зданием префектуры. Сити пихнул Николь локтем в бок. Ну и фиг с ними, с бананами. Рыбалкой проживём. Себастьян вздохнул. Николь бросил на него понимающий взгляд. Я могу помочь с распространением листовок. Будешь в нашем квартале, загляни ко мне, оставь одну коробку. Насчёт участия в митинге ничего обещать не стану, но обойду все дома в Полле. Мне не трудно. К тому же меня многие знают и даже иногда прислушиваются к тому, что я говорю. Дети чуть не подпрыгнул на сиденье. Что да, то да, Николь. Я помню, как вас по телевизору показывали. Мне тогда 15 лет было. Как вы тогда кофту на себе натягивали. Она всё равно ничего не закрывала. Себастьян зло крутанул руль. Ты что, тетя, совсем мозги пропил? А что я такого сказал-то? Удивился тети. Неужели Николь подумает, что я к ней клеюсь в её-то возрасте? Я просто так сказал, чтобы человеку приятно сделать. Николь мягко коснулась руки тети. Мне и в самом деле приятно, тети, что ты помнишь. В кабине грузовика повисла тишина. Николь снова вернулась мыслями к Камилли. Если бы только девочка оказалась сейчас здесь, вместе с ней, Николь не стала бы её отговаривать, нет. Просто была бы рядом. Она понимала, что после этого шага жизнь имени ли больше никогда не будет прежней. Не будет столь же чистой и невинной, какой была до сих пор. Как будто она обречена вечно ощущать у себя за спиной призрак смерти. Грузовик затормозил. "Конечно", сказал Себастьян. "Остановка кладбище. Так я вечерком заброшу вам коробку листовок". "Конечно". Вы нам здорово поможете. Спасибо. Вообще-то вообще-то вас надо включить в список наших кандидатов на выборах. О, нет. Это Пьер хотел избираться. Готовился. В 83-м. Себастьян чуть помолчал. Я помню, наконец преодолев неловкость, произнёс он: "Ужасная потеря. Чёрт побери, вот ведь гадство. А, кстати, он немного помелса Кстати, насчёт грузовика. Ну, вашего Citroena. Он до сих пор у вас? Николь кротко улыбнулась. Конечно. Работать-то надо было. Ради Эмили, ради Марка. Лучше жареной картошки на всём либастром побережье, встрял в разговор Тити. И ё-богу, я бегом к вашему грузовику не только поглазеть на ваши сиськи, Николь. Себастьян, не сдержавшись, рассмеялся. У Николь на губах тоже невольно мелькнула улыбка. А в глазах всё ещё голубых вспыхнули искорки. Грозавик у меня во дворе. Больше никто не просит его переставить, а то дискоте играть негде. Вот ржавеет тебе потихоньку. Николай открыл дверцу кабины. Ладно, ребят, вам работать надо. Дети помогли ей выбраться из фургона. Они с Себастьяном проводили глазами её фигуру, удалявшуюся по пустынной парковке. Николь толкнула железную кладбищенскую калитку и вернулась мыслями к тому, что сейчас занимало её больше всего. Марк перезвонит в ближайшее время. Может быть, даже приедет в Дьеп. Что она ему скажет? Имеет ли она право дать им шанс? Эмили и Марк. И необходимо принять решение: говорить или хранить молчание. Тянуть больше нельзя. Это она хорошо понимала. Всё должно решиться сегодня. Николь закрыла за собой калитку. Она посоветуется с Пьером. Пьер всегда знал, что нужно делать.